Явление четвертое. Хлестаков и почтмейстер входят, вытянувшись в мундире, придерживая шпагу. Почтмейстер. Имею честь представиться, почтмейстер, надборный советник Шпекин. Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Э, ведь вы здесь всегда живете? Почтмейстер. Так точно-с. Хлестаков ответил. А мне нравится здесьний городок. Конечно, не так многолюдно, но что ж, ведь это не столица, не правда ли? Ведь это не столица. Почтмейстер. Совершенная правда. Хлистаков. Ведь это только в столице баллонтон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли? Почтмейстер. Так точно ж, в сторону. А вы над낙ш не чуть не горд? Он всём расспрашивает. Хлистаков. А ведь однако ж признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо. Почтмейстер. Так точнос. Хлистаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только чтоб тебя уважали и любили искренне, не правда ли? Почтмейстер. Совершенно справедливо. Хлистаков. Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, зовут странным, но уж у меня такой характер. Глядя в глаза ему, говорит про себя, «А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы». «Вслух, какой странный со мною случай. В дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?» Почтмейстер, «Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте, от души готов служить». «Хлестаков очень благодарен, а я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему, не так ли?» «Почтмейстер, так точно-с». Встает, вытягивается и придерживает шпагу, не смея доли беспокоить своим присутствием. «Не будет ли какого замечания по части почтового управления?» «Хлестаков, нет, ничего». Почтмейстер раскланивается и уходит. «Хлестаков, раскуривая сигарку». Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.